Глава 2. Данил. Вот ещё льёт Данилов Андреевич. Девушка с бейджиком администратора выглядит растерянной и слегка пришибленной. Не каждый день её починен избивают миллионеров. Я благодарю её сухим безразличным кивком. Принимаю свёрток и прикладываю его к затылку. Блаженно закрываю глаза. Секундное облегчение. Понятия не имею, что на меня нашло, зачем ввязался в авантюру. Но картина, которую я увидел, была настолько комичной, что, поржав от души, я решил поучаствовать в деле. Улыбаюсь я нечасто, ещё реже смеюсь, и когда это случается, чувствую себя должным. Драка с охранниками тоже взбодрила. Злость, которую я коплю в себе последние недели, вырвалась наружу и окрасила мир чёрно-красным. Мне приносят неоплаченный счёт девчонок, которые так отчаянно улепётывали, будто им угрожала смертельная опасность, бросая взгляд на чек 820 руб. А шалившая молодёжь, жаль блондинка удрала, я бы научил её уважать старших. «Высек бы ремнем до кровавых подтеков», — вещает охранник к слушателям. Те в ответ одобрительно кивают. Мои глаза мгновенно сужаются, ярко представляю себе эту боль, и меня передергивает. Охранник замечает пристальное внимание и поспешно замолкает. «Девушки потратили 820 рублей, и за эту смешную сумму их чуть было не покалечили. Как мало здесь стоит безопасность. А я уж было успел забыть за годы жизни в столице. Подношу телефон к терминалу, сумма списывается». Вновь подбегает администратор. «Данил Андреевич, мы не знали, что они ваши знакомые, им стоило просто сказать, а не воровать мои документы», сплёскивает руками потерпевшая. «Молодой человек, это вы согласились возместить ущерб?» «Допустим, я». Киваю спокойно. «Расскажите, при каких обстоятельствах они украли ваши документы? Давайте разберёмся сейчас без полиции, иначе мне тоже придётся писать заявление». Стреляю глазами в сторону охраны и достаю сигарету. «А мне лень. Менеджеры санатория суетятся вокруг. Кажется, я забыла сумку на рынке». Говорит пострадавшая, неуверенная и прижимает к себе плетёный изделие с лейблом. Возможно, они пришли вернуть утерянное вами имущество и прошли по пропуску. Сумка ведь у вас в руках вместе с содержимым. Давайте я вам возмещу моральный ущерб. Вздёргивает бровь. Ну что сделает полиция? Хулиганки они отделаются небольшим штрафом. Каким образом возместить моральный ущерб? Может быть, у вас что-то пропало? Телефон, часы, очки? Вроде бы ничего. Она чувствует, что лгать мне не стоит. Как насчёт бутылки испанского вина и ужина на двоих в ресторане санатория, который я оплачу полностью, или любого другого ресторана. Но боюсь, в ближайшей станице поприличные заведения не найдётся, а до города ехать часа 4. Делаю паузу и добиваю. Давным-давно известно, что нервные клетки ещё как восстанавливаются. Порадуйте их. А ещё мы вас переселим в люкс. Включается администратор, который при слове полиция дурно стало. Договориться удаётся быстро. Менеджер делает мне скидку на вечеринку, забронированную на следующую пятницу. Мальчишник, который соберет вместе моих друзей из деревни и столицы. Со многими мы не виделись несколько месяцев. Я вырос в усадьбе на хуторе, старший сын успешного фермера, который кормил несколько регионов. По стопам родителя идти не светило, этим должен был заняться младший брат. Я же строил карьеру в Москве, собирался жениться на девушке, с которой жил чуть больше года, а потом попал в аварию, разделившую жизнь на до и после. Ни черта не помню, как это случилось. Но очнулся я уже в больнице, где мне сообщили новости о... Сотресение и недельная кома это ещё цветочки. Оказалось, что мой отец за это время погиб на рыбалке, но перед смертью успел переписать завещание. И теперь я единственный наследник нашей аграрной империи. Злата моя невеста плакала у постели, прочитала, что мою семью Мироновых прокляли какие-нибудь цыгане. Впрочем, порчи не побоялась, осталась рядом. Вот только в тот момент, как я открыл глаза в больничной палате, всё изменилось. Я перестал к нечто льбы испытывать. Вообще перестал хоть что-то чувствовать, к кому бы то ни было. Ни горя, ни радости. Пустота внутри. Сумма, за которую можно продать наше фермерское хозяйство, в моей голове так и не уложилась. За последние десять лет отец, видимо, утроил усилия и сожрал половину конкурентов. Да и в любом случае прежде нужно выждать полгода до вступления в наследство, которым младший брат Родион с толпой адвокатов рвется оспорить. «Данил Андреевич, мне плевать, что ты собрался делать с бизнесом, но приехать обязан. У нас подтопление, склад сгорел!» прокричал в трубку Иван Ильич, друг отца и управляющий. Иначе нечего тебе продавать будет. Разоримся, по миру пойдем. Пригрозил он в сердцах. В груди неприятно кольнуло, но я ответил. Приеду. И слово сдержал, едва выписавшись из больницы. Мы со Златой собрали наши столичные шмотки, которые едва влезли в пять чемоданов, и отправились на мою малую родину. Встретили нас молчаливым осуждением и злыми взглядами из-под лобья. Все такие увлеченные, как это мило! Неуверенно воскликнула Злата, когда предложение вместе пообедать и познакомиться никто не принял, сославшись на кучу дел. То ли ещё будет, зловеще заверил я. Следующую неделю жизнь Златы стала напоминать ситком о выживании золотой молодёжи в деревне. Чтобы не сойти с ума от скуки, она погрузилась в приготовление к свадьбе и начала вести дурацкий блог, который лично меня раздражает безмерно. Я же принялся вникать в дела отца и впахивать до удури. Как бы там ни было, старый управляющий прав. Сезон перенести невозможно, отдыхать будем зимой после сбора урожая. Тогда же пилить прибыль и имущество. Уладив ситуацию в санатории, я выхожу на улицу. Знакомый с Солярис стоит неподалеку. «Ну и что это было?» Говорит Пашка, едва я сажусь на пассажирское сидение. «Мы росли вместе. Он сын нашего управляющего и тоже посвятил жизнь агрокомплексу. Приключения?» Пожимаю плечами, достаю сигарету. «Тебе не понравилось спасать беспомощных фей?» Подкалываю его без тени улыбки. Шутку он ожидаемо не понимает. «Мне? Фей?» «Вижу, ты голову хорошо шарахнулся. Одна мне в крови сиденья заляпала, вторая вообще с пузом. Ты прежде видел этих девчонок?» «Не, а ты?» «И я нет. Они вроде бы местные, но что-то не припомню. Ты, кстати, долго там был, я уже начал переживать, что с твоего телефона мне пишет «Жди кто-то другой». Излишне суетился Павел. «Мы много лет не виделись, и нам некомфортно общаться. Легкое напряжение парит в воздухе. Он пытается угодить и замаскировать истинные отношения. Я же просто действую по плану». Пока разобрались, пока зал забронировал. Они там долго оформляют. Значит, всё в силе. Уф, я уже начал бояться, что мальчишник сорвётся. Павел по-детски надувает щёки. Я успел договориться с Саней, чтобы подменил. Мне предстоит самая крутая повянка в жизни. Не вздумай отменить её. Всё будет, не переживай, оторвёмся, говорю мрачно, затягиваясь и выпуская густой дым из лёгких. Не слышу огонька в голосе молодого миллионера, который вот-вот окальцует тебя и станет самым счастливым на свете. Башка трещит. Потираю затылок. Извини, зла-то меня убьет. Сокрушается Павел, впрочем, намного тише. Отпустил тебя на каких-то десять минут одного. До свадьбы заживет. Да вот что-то я не уверен, что успеет зажить за пару недель. Кстати, девчонок отвез на улицу Вишневу, если тебе интересно. Не интересно. Слава богу, проверку прошел. Я жизнь готов отдать за этот мальчишник. Если он сорвется из-за твоей интрижки с местной пигалицы, я не переживу. Куда ты денешься? Хрипло смеюсь я. Бросает взгляд на сотовый. Сообщение пришло от Златы. Ты скоро? У меня для тебя сюрприз. Вот блин, что она ещё придумала? Поспешим, Паш, киваю на дорогу. Что-то случилось? Увидим.